Ренат тактарин Стикс, Дэд Мороуз. Да тут математика простая. Если до первого уровня тебе нужно завалить пару бегунов или десяток пустышей, то на втором их количество удваивается и так далее. А теперь прикинь, сколько нужно потеть на десятом». Матерый игрок пятого уровня с ником Зумер, объясняя прописные истины новичку второго уровня, проникновенно заглянул ему в глаза. «Куда ты смотришь? Понял, что я толкую?» «Я считаю», — возмущенно выдал тот. «Это же получается больше ста бегунов!» «Писец!» — Зумер схватился за голову. «Как ты вообще игру нашел? А может, ты НИП?» И ник подходящий, будто черепашек-ниндзя пересмотрел. «Сам ты НИП», — обиделся Руфаль, — «того Рафаэй звали». Старший товарищ тихо рассмеялся. «Ладно, харе болтать, давай на позицию». Руфаль со вздохом подчинился. Задача была не сказать, что сложный, но если учесть уровни игроков, то простой ее не назовешь. Младший прятался в лесопосадке, что шла вдоль трассы и выжидал. Если на дороге появлялся одинокий бегун, Руфаль выходил из-за деревьев, привлекал его внимание и бежал к зумеру. Там его быстренько сливали, и Руфаль возвращался на позицию. Такой вот нехитрый кач. В этот раз пошло по тому же плану. Зачем что-то менять, если это работает? Уже через несколько минут возбужденный младший бежал назад. «Двое», – тихонько сказал он, становясь в жидкую ширенгу. «Бегунный пустыш». «Норма, пустыш все равно отстанет», – бросил зуммер, приготовив клюв. Полупрофессиональный инструмент сварщика. Удар 2. Прочность 20 к 9. Дополнительных свойств не имеет. Он стоял, постукивая оружием по ладони, когда на небольшую полянку выскочил матерый бегун, а за ним, чуть приотстав, зараженный послабее. «Ну ты и нуб! Пустыша от бегуна отличить не можешь!» «А чё? Да все уже! Готовься к сливу, лошара!» Сказав это, Зумер достал метательный нож. Он качал ловкость и силу, так что хилая надежда была. Нож ушел со свистом, он целил в глаз. «Ох!» — Зумер не сдержал разочарования. Метательный нож рассек бегуну бровь и бесполезно отскочил. «Ура!» – встречу матерому выскочил Руфаль. «Вот же дятел самоотверженный!» – подумал Зумер. Бегун тем временем увернулся от замаха Руфаля и сходу вцепился ему в кисть, раздался противный хруст. Парочка, напомнив страстно влюбленных, рухнула на траву. «Ай, мамочка!» – запричитал напарник плаксивым голоском. Зумер же воспрял, глянув на напарника, который все-таки оказался полезен, Кинул второй нож в подоспевшего пустыша. Бинго! Влетел прямо в открытую пасть. Зараженный упал на спину. Блин, проныл Руфаль, скидывая из себя зараженного. «Э, -э, э, агент, что мне капсулу продал? Говорил, боли вообще не будет. И будто котенок за палец кусает. Даже приятно, сука. Ты посмотри, сколько кровищи! Он потряс культёй с двумя целыми пальцами. «В реале я бы уже сдох два раза, сука! Я, кажется, обделался там, в капсуле!» «Не и не ори, мы не в реале. и волки тут по зубасте будут!» Прошипел Зумер на всякий случай, отойдя от него подальше. И, град с тебя, кстати!» — поздравил Зумер, ковыряясь в споровом мешке. «И с чем?» «С тем, что не слился!» — ныть, однако, перестал. «Ну ты, желудь, не засек, что апнулся!» «Обана! Реально на четвертый левел прыгнул. А как это? Их же двое всего. А ты так и остался пятым. «Уровни их видел?» Зумер не забывал заниматься делом, потрошил второй мешок. «К тому же ты инициативу проявил, тупую, конечно, но система это учла. И даже корявки твои, погрызенные, в зачет пошли». Руфаль, забыв про отсутствующие корявки, слушал с открытым ртом. «Вот как надо!» — сделал он вывод. Зараженные рассыпались черной пылью. Старший тут же собрал ту мелочь, что осталось после них. «Как всегда, не густо!» — подытожил он. Зумер протянул руку и сыпал в ладонь напарника часть награбленного. «Твоя доля! Два аспарана и четыре тупоголовых патрона! О, круть! Я в шоп!» на минуту взгляд стал отсутствующим. Очень скоро... У его ног появилась пустая пластиковая бутылка объемом не меньше двух литров и ветровый пузырь водки. Эх, на вискар не хватает, посетовал Руфаль. Сейчас бы вкусняшки набодяжил. Ты что, сам что ли живчик готовишь? спросил ошалевший напарник, хотя и так все очевидно. Хочу попробовать, обмотав покалеченную руку белой тряпкой, заявил Руфаль. Свое всегда лучше. Ну ты мажор. «Не, тут-то другое. У меня на площадке живет один задрот, квартира напротив», зачем-то пояснил Руфаль. Он в Стиксе с самого начала. Как только появилась игра, сразу на мамку насел, та ему капсулу в кредит взяла. А сейчас швабра его гоняет, да, чтобы гулял иногда. Так вот, когда задрот не играет, он в парадной сидит. На подоконнике и в небо смотрит. Я иногда с ним болтаю, Полезно, знаешь ли, у него все разговоры по игре. Научил меня, говорит, живец из шопа отстой, когда свой бодяжешь, вдвое быстрее восстанавливаешься. Фигня это, скептически заметил зумер. Думаешь, пальцы на глазах отрастут? Три дня или к знахарю. Десять спаранов, как с куста. Проще слиться. О, идея. А давай тебе торжественный слив устроим. Заработаешь пару споранов. Руфаль слил водку в емкость и, судя по озадаченному виду, задумался, куда он будет процеживать. Затем дошло. «Что? Какой слив? Не-не, мне прошлого раза хватило, кошмары снятся». Тут в их разговор вмешался сам системный бог. За спиной зумера неожиданно затрещало, и не сухие ветки, даже не кусты, стали падать деревья. К ним приближался кто-то, не выбирающий дорогу, Прямо так, через лес. Испуганные напарники, побросав все, кинулись в разные стороны, а затем вдруг передумали, причем оба. Побежали обратно, столкнулись и, кувыркаясь, полетели по траве. Руфаль, должно быть, обделался еще раз. Да тут и не грех. Из посадки вышло такое, что изумер стал пробуксовывать на месте, как тот пес, которого держали за хвост. Не меньше четырех метров, включая острые шипы на здоровенной морде. А уж в ширину, там где пройдет БТР, ему придется протискиваться боком. «Сука, Дед Мороз, написано!» – провопил Руфаль, падая очередной раз. Зумер же просто застыл на заднице. Он был опытнее напарника, понял, что от элиты рыпаться бесполезно. «Да не дергайся, ты, желудь, Сейчас твоя мечта срастётся! Слиться смертью храбрых!» «Эй!» И... Тонко, как первоклассница, смог выдавить руфаль, но к совету прислушался. Однако монстр не спешил нападать. Мало того, так он даже не смотрел в сторону несчастных игроков. Осталось каких-то пяток метров, когда зумер прошептал. «Он мимо проходит, прикинь? Так может, по своим делам идет. «А нос так краснючий, как у моего дяди!» «Элита, по своим делам!» — изумился словесному обороту зумер. «Ха! Ты на них посмотри, он же зеленый, «Не агрессивная элита, кому скажешь, так засмеют!» «А нос дядин, потому что это Дед Мороз!» Не, написано по-другому, Дед Мороз, угрюмый мертвец переводится!» «Сам ты мертвец!» — спорили напарники. Элитник, поравнявшись с ними, остановился, стал озираться и вроде как принюхиваться. «Чего это он?» — вновь пискнул Руфаль. «Как что? Дерьмо твое учую!» Начал издеваться Зумер. «Сам же сказал, что обделался!» «Так я ж там... Тону тебя, трепло!» «Пока ты зубы сушил, я его в бестиарии нашел. Лови, балабол!» Зумер стал вчитываться. «Дед Муроз Прозвище Дед Мороз. Класс Элита. Уровень. Сложность 0. Чувствительность нейтрально. Опасность 0%. Уклон. 100% иммунитет к повреждениям от любого оружия. Слабость алкоголь. При опьянении впадает в эйфорию и ностальгирует. Опыт 5% от текущего уровня игрока. Не зависит от вклада. Лут, количество и ценность предметов зависит от силы воздействия. Шанс выпадения редких предметов – 3%. История возникновения. Бомж Мартын, в обычной жизни Мартын Иванович Морозов, невероятным образом уничтожил несколько сотен человек. Стикс решил, что он достоин бессмертия и переродил его. Но Мартын не хочет больше убивать, он просто тоскует по своей прошлой жизни. И как его убивать, не пойму. Продолжая принюхиваться, элитник уставился на пустую бутылку из подводки. Взяв ее двумя пальцами, втянул воздух и разочарованно рыкнул. Запустив ее куда-то в лес, перевел взгляд на другую тару. Ощупав мягкую бутылку, он подхватил ее тремя когтями, да аккуратно так, будто младенца. После ласкового приветствия внутри могучего организма зародилось призывное бурчание. Элитник, недолго думая, пробил когтем тонкий пластик и с наслаждением присосался. «Это моё!» — крикнул внезапно осмелевший Руфай. Напарник даже опомниться не успел, как тот коршуном рванул на элиту и принялся кружить вокруг его ног. Элитник же быстро прикончил несовместимую по размеру тару, блаженно отрыгнул и грохнулся на свой огромный зад. Бутылка отлетела прямо в Руфалевский лоб. «Сука мои, три золотых!» Зумер, глядя на то, как зараженный завалился на спину и тут же захрапел, ржанул конем. «Админы, мля, что за херня?» завопил Руфаль, обращаясь к облакам. Напарник, подходя к нему со спины, откровенно ржал. «Ну, я вам сейчас попорчу собственность!» Схватил самолично выточенную дубину, что бросил накануне и хрясь по морде элитнику. Зумер, глядя на это безобразие, схватился за голову, не зная, что делать. Бежать или оттаскивать. Но тут произошло неожиданное. Нет, элитник не проснулся. Даже тональность храпа не изменилась. От удара в разные стороны брызнули и посыпались зеленые желтые камушки. Прежде чем остановиться, Руфаль ударил еще раз с тем же результатом. «Что это? У меня минутный таймер включился!» «Спараный горох, дятел ты невменяемый!» «Бей давай, это же пиньята!» Прикричав, Зумер разбежался и влетел в бок элиты. Опять брызги. «Не останавливайся!» Первый, что есть силы, бил дубиной, второй пинал и прыгал, а конфеты все сыпались. Когда осталось несколько секунд, зумер подобрал с земли большой булыжник, брать пришлось двумя руками, и опять же с разбега швырнул в голову спящего монстра. Удар вышел сильнее прошлых, выпало несколько жемчужин. Но тут стало не до радости, элитник, недовольно хрюкнув, проснулся. Пришлось в страхе отбегать. Почесав между шипами, он поднялся и зашагал в прежнюю сторону – — Да быстро так, даже бегом не догонишь. — Песец, у меня бодрость почти на нуле, — пожаловался Руфаль. — Придется напрячься, отмороженный ты наш. — Подарки кто собирать будет? Напарники переглянулись и рванули к месту. Спустя полчаса непрерывного ползания в траве и сбора трофеев, можно сказать, по третьему кругу, они, наконец, успокоились. — Все уже, харе! Довольный Зумер улегся на траву. Уруфай согласился. Сев рядом, он уставился на напарника, ошалело взвинченным взглядом. «Песец! И сколько вышло?» «Восемьсот пятьдесят три 127 «Сто двадцать семь горошин и три жемчужины, две черных!» «Одна красная!» – отчитался Зумер. е е воскликнул тот. «Всего минуту дали, но ничего, завтра лучше подготовимся!» Куплю дробовик, нет, лучше противотанковое ружье и и автомат. Денег хватит. Зумер, слушая мечты напарника, начал тихонько смеяться. Эх ты, желудь! Чего опять не так? отвлёкся Руфаль. Это был, дед Мороз. А сегодня 31 декабря. Связь улавливаешь? Печаль. До следующего года теперь. Главное не проболтаться. Блаженно растянувшись на траве, протянул руфай «О, снег пошел!» «С Новым годом, Нубяра!»